Глава вторая «Валькирия железа и крови». На следующее утро у Эши было занятие по биологии. Эка, как обычно, одетая как ученица академии, тоже присутствовала на занятии. Но, видимо, лекция была слишком трудной для ее понимания, поскольку... хс псс Она мерно сопела в обе дырки, развалившись на парте. Иными словами, элемент страйдеров «Ветер», оси Земля» и «Гидровода». Лекцию читала профессор Анжела. Она была необычайно заинтересована в исследовании Эка, поэтому Эш не хотела, чтобы она приближалась к ней. «Ну а тогда, какой элемент у маэстро?» Задала вопрос Анжела строгим тоном, пока ее глаза обегали класс. Глаз. «На этот вопрос» – ответит принцесса Сильвия. Даже когда к ней обратились, Сильвия продолжила рассеянно смотреть через окно. «Принцесса»? «Какие-то проблемы?» Анжела вновь позвала ее, но та не откликалась. Сидевшие в классе ученики с удивлением посмотрели на Сильвию. «Хм, Джессика Валентайн, пожалуйста, ответь!» «Да!» Джессика, к которой только что обратились, энергично встала. «Элемент маэс, свет!» Торжественно ответила Джессика, но Анжела в ответ усмехнулась. «Правильно!» Сказала бы я, но, к сожалению, ты провалишь наполовину. Элемент маэстро – свет, но не только. Маэстро полностью наследует элемента, с которым родились. Маэстро, родившийся с эстрадой, будет обладать элементами света и ветра. Эй, Эш, что случилось с принцессой? Спросил Раймонд, пропуская мимо ушей пояснение Анжелы. Эш вздохнул. Она... Она такая с тех пор, как услышала, что Валькирия Железа и Крови прибудет в Ансариван. Похоже, что она испытала сильные потрясения. Раймонд задумчиво нахмурился. Валькирия Железа и Крови – это ведь старшая кровная сестра принцессы, так? Что тут такого ужасного? Я тоже не представляю. Вам двое нужны мои объяснения? Внезапно кто-то прервал их разговор. Эш удивленно скривился. «Казета, что ты здесь делаешь?» На месте, которое вроде бы буквально только что пустовало, сидела Казета, служанка королевской семьи в своем обыденном наряде горничной. Трудно было не заметить ее. «Хе-хе-хе-хе-хе, поскольку принцесса угнетена, мне нужно неприметно за ней приглядывать. К тому же я получила разрешение от Анжелы». «Извини, но неприметно тут никак не подходит. В любом случае, мне интересна причина, по которой она страдает. Ты заинтересован как ее одноклассник или как мужчина?» Щеки Эша внезапно запылали. «Та ты! Что ты говоришь? Мы с ней сражались бок о бок, а также входим в ученический совет. Это естественно, что я волнуюсь о ней». «Ты уверен? Тогда давай оставим это! Хе-хе!» Казата озорно улыбнувшись, вернулась к основной теме. Ее королевская высочество Вероника – хорошо известный воин. Под ее строгим надзором принцессе с юных лет приходилось много тренироваться. Тренировки были настолько жестокими? «Я не преувеличу, если скажу, что каждый день был пыткой». Принцессу швыряли в озера, посылали исследовать руины, взбираться по горным стенам, отправляли во всем известные леса с призраками для обучения выживанию в дикой природе. Эш был ошарашен. Это больше похоже на изуверство. Между прочим, я играла роль призрака в лесу. Постой! Как получилось, что ты была заодно с ними? Возможно, робкая часть силы появилась из-за Вероники, «И казеты», – подумал Эш. «После этого Вероника стала символом ужаса в глазах принцессы». «Я понял». «То, что она хороший воин, это одно, но не кроется ли проблема в характере Вероники?» «Эшу, как одному из членов ученического совета, придется принимать эту своенравную принцессу». У Эша разболелась голова от одной только мысли об этом. Гревший уши Раймонд пробормотался усмешкой». Так титул «Железо и кровь» не для показухи. Однако, Эш, сильные женщины мне тоже нравятся. Ой, мисс, меня не заботят, какие тебе нравятся девчонки. Итак, какие условия необходимы, чтобы страйдер Аси и Гидра стали маэстро? Пока Эш переваривал свои проблемы, Анжела, разумеется, продолжала урок. Эш, пожалуйста, ответь на этот вопрос. Что? Я? Эш, которого неожиданно позвали, пришел в замешательство. Взгляд Анжелы резал как скальпель. От него появлялось ощущение, словно находишься на операционном столе на вскрытии. Этот змеиный взгляд словно бы падал также и на спящую Эко. По позвоночнику Эша пробежала дрожь. Он молча встал со своего места. Эм, я не знаю. Правильно! Простите? «Что? Правильно?» Анжела задорно улыбнулась. «Это правильный ответ. У ученых есть разное мнение о причинах трансформации драконов в маэстро, но истину еще предстоит отыскать». Анжела закрыла учебник и глядела учеников. В старых записях упоминается, что все драконы со временем становятся маэстро. Однако после кризиса, когда драконы оказались на грани вымирания, количество маэстро значительно сократилось, хотя по идее каждый дракон должен иметь задатки для превращения в маэстра. Ученики внезапно забушевали. Сейчас Эш впервые услышал об этом. Вот почему необходимость в бридерах вызывает ряд вопросов. Почему сейчас, в современное время, драконы начали умирать чаще до превращения в маэстро? Возможно, ключевой фактор становления маэстро находится в руках Бридера. В этот момент прозвенел звонок, означавший окончание урока. Сильвия с помощью Казеты пошатываясь вышла из класса. Тем временем Эш ощутил беспокойство. С принцессой все будет в порядке, да? До визита принцессы Вероники оставалось еще шесть дней. Хоть Сильви и не могла успокоиться, день прибытия принцессы Вероники приближался. Почему Вероника выбрала это время для посещения Ансаривана? Официальная причина визита – выразить соболезнования жителям Ансаривана подвергшимся атаке. Но Вероника – самая воинственная среди всех королевских рыцарей. Проверка, вероятно, всего лишь прикрытие. Истинной причиной является оценка состояния города и силы некромансии. Думала Ребекка о происходящем. Фактически, Вероника способна вмешаться в войну между народами всего континента и даже остановить ее. Говорят, в первую погоду она пошла в 13 лет. Ее не выбрали в бридеры, и Вероника, словно в отместку, показала себя неистым воителем. Она в первых рядах атаковала противника, бежала с народу и мечом, ходил слух, что одного ее взмаха три головы разом отправляются в полет проницательная и непреклонная, неуязвимая и не знающая поражений, не имеющая себе равных, мечник. Вероника стала известна после того, как в одиночку своим мечом убила Василиска. Даже поэт обратил ее достижение в поэму. Василиски были большими жестокими ящерицами. Некоторые видят в них близкие сходства с асами. Вот так не прилило прозвище в железа и крови. Согласно словам Ребекки, как только руководители узнали, что Вероника прибудет в Ансареван, то внезапно насторожились. Вероника, дабы погасить пламя войны на континенте, героически сражалась в войне, будучи еще подростком. Однако сейчас она сама была как бушующий огонь. Из-за ее кровавого прошлого очень многие желали ей смерти. Остатки мятежников все еще хотели забрать жизнь Вероники. Убийцы мог запросто нагрянуть где и когда угодно. После атаки Некромассе появилась новая трудная задача. Каждый мог сказать, что у руководства Нансаревана были проблемы. Громко прозвенел полуденный звонок. Вслед за главой и директором шли важные фигуры городского совета, совета академии, а также члены ученического совета. Встречающая группа из более чем 20 человек выстроилась в линию перед входом в первое здание школы, ожидая прибытия Вероники. Принцесса Вероника посещает город лично. Как давно она была в последний раз? Доктор Анжела Корнвелл, сменивший привычный белый лабораторный халат на редко носимый ее официальный костюм, также присоединился к встречающей делегации. Анжела, неожиданно недавно ставший лектором, по факту являлся ученым национального масштаба. Хоть все представители Ансарьваны собрались здесь вместе, но для встречи с принцессой их было слишком мало. Для столь великого события стоило бы собрать все население города. Однако Веронька была хорошо известна тем, что не любила ничего усложнять. В полученном от нее письме говорилось, что необходимо отменить все официальные церемонии, поэтому даже обучение проходило в обычном режиме. Ученический совет представляли Ребека Макс, Эш и, разумеется, Эка. Но не только они. Также были видны маэстро Кухулин и маэстро Рианрат. Кухулин был партнером Ребекки, а также по-настоящему самым сильным маэстро в Академии. Его серебряный мех ослеплял. Его серебряный мех ослеплял, а из-за невероятного роста ему на спину нельзя было прикрепить ни село, ни стремя. Каждый увидевший его был ошеломлен. Арианрод был партнером Макса и хоть был уже благородным маэстро по возрасту все еще был ребенком. В отличие от наушительного Кухулина, он излучал ауру, из-за которой люди хотели побаловать его. Эй, Эка, а ты действительно... Ты тоже хочешь встретить принцессу Веронику? Что? Ты имеешь что-то против? Эка присоединилась к встречающей делегации в качестве талисмана ученического совета, и на ней было то же черное платье, которое она ранее надевала на вступительную церемонию. Похоже, что оно ей очень понравилось. Другой проблемой была Сильвия, заставлявшая людей намного больше беспокоиться. Принцесса действительно не придет. Услышав вопрос Эша, Ребекка пожала плечами и вздохнула. Подумай, раз она была напугана до такой степени, мы не можем заставить силой принять участие в этом, правильно? Похоже, у нее глубокая травма из-за Вероники. Трудно поверить, что она настолько боится своей сестры. Кто и чего боится? Человеком, прервавшим Эша, была сама Сильвия. Принцесса! Городской совет и ученический совет тут же уважительно поклонились появившейся Сильвии. Сильвия, будучи принцессой, великодушно ответила. Спасибо за вашу тяжелую работу! И приблизилась к ним. Ты в порядке? Сразу же после слов Эша, Сильвия уверенно улыбнулась. Она не только выглядела сияющей, но ее волосы были более блестящими, чем раньше. Несмотря на ее форму, она выглядела более энергичной, нежели обычно. «Как ты думаешь, с кем ты разговариваешь? Я, Сильвия Латрамон. Хоть я раньше и показала себя неподобающе, но теперь я в порядке». «Это так? Тогда я спокоен». Хоть и удивляла, что она выглядит слишком уж хорошо, но сейчас это было достаточно для уверенности. Пока Эш думал об этом, Ребекка читала ее строгим голосом. «Как ты можешь быть такой беззаботной? Сильвия как Драгнир, как ты смеешь встречать свою сестру без Ланселота?» Ланселот, партнер Сильвии, тоже был маэстро. Из-за атаки некромантии несколько дней назад Эш стал неплохо знаком с драконом. Простите, что об этом раньше не сказала. Старшей сестре не очень-то нравится Ланселот. Услышав ответ Сильвии, Ребекка нахмурилась. Это связано с тем, что Вероника не была выбрана в бридеры? Ну, вероятно, что-то подобное. Бросив взгляд на Сильвию, давшись странный двусмысленный ответ, по какой-то причине Ребека милостиво улыбнулась. Раз так, то оставим это. Эм, Эш не мог понять, о чем думала Ребекка. В этот момент все взрослые напротив них забормотали. Я их вижу. О, это принцесса Вероника. Они даже смогли создать такой транспорт. Больше напоминает сделанный в империи воздушный корабль. Эшу только и оставался любопытным смотреть в синее небо. Чужеродное тело, которое не могло быть естественным, показалось на границе зеленовато-синего неба. С течением времени из черной точки этого чужеродного тела постепенно прорисовывались контуры. Это тело сопровождали семь драгниров. «Невозможно!» От испуга Эш громко вскрикнул. Сравнивая с летящими по сторонам драконами, можно было сразу же понять настоящие размеры гигантского корабля. В сравнении с огромным объектом, даже драконы-охранники казались посоленными. Твердо стоящая позади Эша Ребека сказала «Это личный корабль принцессы, магический корабль Сильванус». Сильванус. Его построила принцесса Вероника, собрав много сбежавших из Империи Зефарос ученых, успешно спроектирующих образец корабля. Сильванус, будто собираясь заслонить все пространство, медленно плыл к школьному зданию. Как птица опускается на озеро, он приземлился ровно. Обтекаемая форма корабля напоминала расправившего крылья маэстра. Красные линии совокупно с белым цветом брони производили поражающий эффект. По всему корпусу корабля располагались дверцы орудий. Эш молча смотрел на великолепие корабля. Он так много слышал о Сильванусе, но впервые видел его собственными глазами. Он такой большой? Как он может летать? Увидев, что Эш замер на месте, Сильвия объяснила. Этот корабль использует драконные кристаллы в качестве топлива. Старшая сестра, хоть и не стала бридером, совместила магию драконов и технологию механического машиностроения Империи, чтобы построить Сильванус. Так что фактически, благодаря силе Оракула, он может летать. Таким вот образом. Но в качестве топлива можно использовать только специальные драконние кристаллы, называемые тысячелетними. Так что нет возможности для массового производства. Тысячелетние. Окаменелости драконов, пролежавшие в Земле тысячу лет, могут выращивать кристаллы с огромной энергией. Я даже не знал об этом. К слову, если сравнить Сильвану с кораблём, сделанным в Империи, то у него не только меньше размеры, но есть некоторые проблемы в защите. Места, где броня слаба, можно укрепить лишь драгнирами. Ты ведь уже их видел, правильно? Сильве была права. Сейчас семеро драгниров, сопровождавших корабль, приземлялись на землю в строгом порядке. Из семи драгниров только первый был с Арком. Вероятно, он был капитаном сопровождения. «Вероника сходит с корабля, так что, пожалуйста, не шепчитесь!» Шепотом отругала их Ребека. Эшу и только и оставалось, что закрыть рты. Толпа наблюдала, как дверь Сильвануса медленно открывалась, сопровождаемая шумом механизмов, и медленно спускался трап. По взглядам всех, вальгерия железа и крови, сопровождаемой только звуком своих шагов, вызывавших ощущение удара молота по железу, спускалась на землю. Эш замер, уставившись на Веронику. «Хоть ее и зовут принцессой, выглядит она больше как Валькирия», – подумал Эш. «Неудивительно, что она была сестрой Сильвии, они были похожи друг на друга. У них обоих были слепительно светлые волосы и белая кожа». Однако мощь, которую внушала Вероника с высоты своего исполинского роста, не оставляла силе и шанса. Особенно выделялись ее глаза. С таким же взглядом ястреб высматривает с высоты жертву. Ее глаза пронзали подобно клинку. Только взглянув на нее, казалось, сердце готово вырваться. Взмахнув красным плащом, Вероника громко объявила. «Церемонии утомительные!» Ее голос хлестнул, словно кнут. Красный плач колыхнулся, и броня Вероньки слепительно засверкала под лучами солнца. С одного взгляда становилось ясно, что это стальной доспех искусной ковки. Только потом Эш понял, что необычный звук шагов исходил от ее латных ботинков. На поясе висел огромный клеймор. Вероятно, этот меч испил кровь множества мятежников и Василиска. Веронька в сопровождении семерых драгниров приблизилась к встречающим. Все, включая мэра, запаниковали и хотели опуститься на колени, но Веронька раздраженно отмахнулась. «Не люблю я эти правила хорошего тона. Лучше скажите, где Силия? Истребенный взгляд быстро глядел лица всех присутствующих. «Давно они виделись, уважаемая сестра!» Поприветствовал Силию Вероньку, сделав шаг вперед. Мы не виделись 4 года, 2 месяца и 13 дней, моя дорогая сестренка. Да, с того дня, как я покинул дворец и отбыл в Ансареван для обучения, Сили держалась куда увереннее, чем того можно было ожидать. Эш тихонько вздохнул с облегчением, однако, в следующем мгновении Валькирия железо и крови показал свою истинную сущность, соответствующую своему имени. «Ты разочаровала меня, Сильвия!» Вероника подняла правую руку. Когда Эш уже подумал, что Сильви сейчас ударят, следующую секунду на его глазах случилось неожиданное. Сильвия легко уклонился от ладони Вероники и ловко отпрыгнула на 5 метров. Она даже кувыркнулась в воздухе и великолепно приземлилась на землю. «Как ни посмотри, подобные физические навыки превосходят умения обычного человека». «Ты с ума сошла, старшая сестра!» Силье высокомерно рассмеялась. По крайней мере, Эш впервые увидел, чтобы Силья так смеялась. «А ты смелая, раз решила насмехаться надо мной! Самозванка!» После мгновения тишины Эш изумленно крикнул. «Самозванка?» «Хм, чего-то такого я и ожидала!» Мягко пробормотала стоящая позади Эша Ребека. Похоже, что Ребекка немногим раньше поняла происходящее. Хм-хм. Впрочем, от госпожи Вероньки новой не ожидалось. Неизвестная, выдававшая себя за силию, с шумом сорвала от себя светловолосый парик и сняла с лица грим и макияж. И за маской скрывалась... Казета! Эш округлил глаза. Двадцать человек и встречающей делегации также молчали, потрясённые неожиданным поворотом. «В самом деле, никому никогда не обмануть госпожу Веронику!» Казета, встретившись лицом к лицу с Палькирией Железа и Крови, не только не показала страха, но даже уверенно улыбнулась. «Это очевидно, ведь я не ощущаю у тебя страха передо мной. Сильвия, не боящаяся меня, не Сильвия!» «Эх, учту на будущее! Ее высокомерный ответ заставил Веронику нахмуриться. Какая жалость, что у меня в подчинении нет женщин равных тебе! Что скажешь, Казета? Еще не поздно, встань под мои знамена! Казета решительно ответила. Я служу принцессе Сильвии и только ей! Этой робка светловолосой девчонки, в чем же она хороша? Все в ней хорошее!» – осмелюсь заявить. Столь уверенный ответ Казеты поразил всех до глубины души. «Ц, закончим этот глупый разговор. Тебе лучше побыстрее сказать, где Сильвия?» «Принцесса!» В тот момент, когда лицо Казеты застыло в попытке уклониться от ответа. «Я... я здесь!» Сильвия в своей форме появилась позади встречающей делегации. В этот раз это должно быть настоящая Сильвия. Лучшим доказательством этого было, что ее дрожащие ноги заставили заволноваться остальных. Ваше королевское высочество, вы в порядке? Нервно пробормотал Эш. По крайней мере, ее жизнь в безопасности. Рыбка произнесла эти ужасные слова с невероятным спокойствием. Ты, ты свободна, Казетта. Да, принцесса! Получив приказ Сильвии, газета церемонно поклонилась и удалилась.